Первое крещение. Глава 1. Время действия – полдень 4 марта 1901 года. Место действия – площадь у Казанского собора в Петербурге. Площадь залита многочисленной толпой. Студенты всех родов знания, главным образом универсанты, но много и технологов, и горняков, и путейцев, молодые девушки, слушательницы высших женских курсов, Много и штатских людей, среди них немало и пожилых. Вижу в толпе седобородую и всегда весело оживленную фигуру известного публициста Аннинского. Неподалеку от меня две восходящие марксистские звезды, ходившие тогда в социал-демократах Струве и наш университетский профессор Туган Барановский. Но молодежь преобладает, заливает густою толпой всю громадную площадь. Тротуары Невского проспекта тоже залиты и просто любопытствующими и втайне сочувствующими зрителями. Всем известно, что ровно в полдень, когда ударит пушка с Петропавловской крепости, студенты пойдут демонстрации по Невскому проспекту. На демонстрацию эту созвал нас подпольный студенческий организационный комитет, чтобы выразить этим протест против мероприятий министра народного просвещения Боголепова – Создатели временных правил о сдаче в солдат и студентов, наиболее замешанных в бурно развивающемся студенческом движении. Боголепов был убит выстрелом бывшего студента Карповича 14 февраля 1901 года, но временные правила не были отменены. В виде протеста мы объявили забастовку в стенах университета, а теперь заключали ее демонстрации на улицах города – «Тысячи студентов отозвались на призыв организационного комитета. Среди толпы и я, рядовой студент. Через год я буду уже в организационном комитете, в центре, направляющем новую волну студенческого движения, забастовок и демонстраций». История студенческого движения конца 90-х и начала 90 х годов давно уже и подробно описана. Бурно вспыхнуло оно. 8 февраля 1899 года, после избиения конной полиции под командой поручика Галля, за этот подвиг получившего ряд наград, избиение нагайками толпы студентов университета, мирно возвращавшихся по домам после далеко не мирного университетского акта, где освистан был ректор, профессор Сергеевич, даровитый ученый и бездарный политик. После этого студенческое движение прекратилось, и на 1900 год залило собою все высшие учебные заведения всей России. Министр народного просвещения Боголепов не придумал для подавления движения ничего лучшего, как сдачу в солдаты на срок от одного года до трех лет главных зачинщиков, чем одновременно разъярил студентов и оскорбил офицерство. Разве армия – каторжное учреждение, куда надо ссылать преступников? Боголепов пал жертвой своей политики, а движение давно уже перелилось за университетские стены. В прокламации, выпущенной 4 марта, Организационный комитет, официально именовавшийся Советом Объединенных Землячеств и студенческих организаций, обращался не только к студенчеству, но и ко всему русскому обществу, выступая на защиту попранных прав человека, на борьбу за них И на общественно-политическом поприще мы обращаемся ко всем слоям общества. Идите с нами. Итак, мы на площади. Шумно оживленная, нервно возбужденная толпа и ни одного полицейского. Полиция, пешая и конная, вместе с отрядами казаков, до поры до времени запрятана во дворах прилегающих к площади домов. Ждем сигнала. Ударила полуденная пушка и началось». В середине площади, в густой толпе молодежи, развернулся красный флаг, и в ту же минуту распахнулись ворота домов на Казанской улице и Екатерининском канале. Отряды казаков врезались в толпу, работая на на нагайками. Вопли боли и ярости, кровь, стоны раненых, крики негодования зрителей, которых пешая иконная полиция, разгоняя, и избивала на тротуарах. Случайно попавший в толпу князь Вяземский – В негодовании прикрикнул на полицию, но тщетно. Избиение продолжалось, а князь Вяземский на другой же день подвергся высочайшей каре за неуместное вмешательство в действия полиции».